Кто виноват? Первый допрос, заданный следователем. Как вы думаете, почему вас арестовали? После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. О.М. последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Примечание. «Холодная весна». Голодный старый Крым, Как был при Врангеле, Такой же виноватый, Овчарки на дворах, На рубищах заплаты, Такой же серенький, Кусающийся дым. вся так же хороша рассеянная даль, Деревья, почками набухшие на малость, Стоят, как пришлые, И вызывают жалость. Вчерашней глупостью украшенный миндаль Природа своего не узнает лица, И тени страшные Украины, Кубани, Как в туфлях войлочных Голодные крестьяне, Калитку стерегут, Не трогая кольца. Он еще надеялся, Что этим удовольствуется. Любого из этих стихотворений Было бы достаточно, Чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни Старого Крыма, ни квартиры, и тут же их записал. Квартиру ОМ сообщил без восьми строчек. «Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю». И грозные баюшки-баю колхозному паю пою. В этом виде она оказалась в списках Тарасенкова. Примечание. Литературовед, автор статьи о Мандельштаме в первом издании литературной энциклопедии. Затем исследователь вынул из папки листок дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. О.М. признал авторство. Следователь потребовал, чтобы О.М. прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант. Мы живем под собою ничуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. Только слышно кремлевского горца душегубца и мужикоборца. О.М. объяснил, что таков был первый вариант. После этого О.М. пришлось записать стихи, и следователь положил автограф в папку. О.М. видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны. Среди людей, слышавших эти стихи, многие могли запомнить с голоса даже при однократном чтении все эти 16 строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут, но при этом почти неизбежны мелкие искажения замены слов, пропуски. Если бы О.М. обнаружил такие искажения, он мог бы, наверное, сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки у ОМ не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо было поступить. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару, не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать. Равнодушие ОМ объяснялось и другим – Он вовсе не жаждал обличить предателя и не очень верил, что у него будет для этого время. Мы жили в мире, где всех таскали туда, требуя, чтобы они информировали власть о наших мыслях и настроениях. Таскали женщин, красивых и некрасивых, предназначая совсем иные функции для красоток и дурнушек и соблазняя их не одинаковыми, а разными наградами. Таскали людей с биографическими и психическими изъянами, одного пугали тем, что он сын чиновника, банкира или офицера, а другому сулили ласку и покровительство. Таскали тех, кто боялся потерять службу или хотел сделать карьеру, и тех, кто ничего не хотел и не боялся, и тех, кто был готов на все, таская, преследовали не одну только цель добывания информации. Ничто не связывает так, как общее преступление. Чем больше запачканных, замешанных, запутанных, чем больше предателей, стукачей и доносчиков, тем больше сторонников у режима, мечтающих, чтобы он длился тысячелетия. И когда всем известно, что «таскают», само общество, люди, теряют способность общаться, связи между ними ослабевают, каждый забивается в свой угол и молчит, а в этом неоценимое преимущество для властей. Они вызывали к сыновним чувствам Кузина «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем». Он отвечал, что желает смерти своей матери». И собеседник был ошеломлен таким бессердечием. Это он грозился распустить слухи, что мы вас завербовали, и вы не сможете смотреть в лицо людям. Лева Бруни, художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием. Не прийти не смел никто, хотя вызовы были неофициальные, чаще всего по телефону, как у Кавки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал, «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности». Мою подругу, хорошенькую тогда девчонку, еще в двадцатые годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы. Чего только не делали. Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры — Отказывающихся держали там часами, бесконечно долго, предлагая подумать. Из вызовов тайны не делали. Они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств. Упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся, облегчали служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки они могли рассчитывать на добрые отношения отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало, ведь подрастали новые поколения. У каждого поколения была своя реакция на предложение сотрудничать с органами. Старшие страдали от того, что со страху дали подписку хранить разговор в тайне. Из моих знакомых только Зощенко отказался подписаться под таким документом. Следующее поколение даже не понимали, чем такая подписка предосудительна. Отбояривались они совсем другим способом. «Если бы я что-нибудь знал, я бы сам к вам пришел, но я и узнать ничего не могу, кроме службы никуда не хожу». Все эти рассказы идут от тех, кто отказался сотрудничать. Сотрудничеством у нас называлось «все на свете». Но какой процент отказывался? Этого учесть нельзя. Надо думать, что их количество увеличивалось в периоды ослабления террора. Кроме людей, принуждавшихся к сотрудничеству, были толпы добровольцев, Доносами заваливали все учреждения. Доносы были бедствием. Перед 20-м съездом я сама слышала, как инспектор Министерства просвещения, приехавший в Чувашский пединститут, где я работала, просил на собрании преподавателей перестать писать доносы и предупреждал, что анонимные вообще читаться не будут. Так ли это? «Неужели их действительно не читают? Мне что-то не верится». На почве вызовов у людей развелись две болезни. Одни подозревали во всяком человеке стукача, другие боялись, что их примут за стукача. Совсем недавно один поэт вздыхал, что у него нет стихов Мандельштама. Я предложила дать ему список, но он пришел в ужас. Вдруг я подумаю, что он выманивает список для «Лубянки». Шенгели, когда я предложил отдать ему те же стихи, щел своим долгом подробном мне рассказать, как его десятилетиями вызывают и мучают. В 1934 году, когда Мандельштам уже находился в Воронеже, ко мне явился Маргулис, насупленный и мрачный. «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста, а он никогда даже не слыхал стихов, которые инкриминировались и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась. Мы не раз останавливали людей, которые слишком вольно разговаривали. «Бог с вами, что вы делаете? За кого вас примут, если вы будете так разговаривать?» «А нас уговаривали ни с кем не встречаться». Вот Мишенька Зинкевич, например, он учил меня пускать к себе только тех, кого знаешь всю жизнь. Но я ему весьма резонно отвечала, что и те люди могли превратиться совсем в не то, чем они были в начале жизни. Так мы жили, и поэтому мы и не такие, как все. Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке, подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, в свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.